Глава одиннадцатая. Пока мы топтались в ожидании дилижанса, я попытался утешить своих девушек. «Не переживайте. Как навалимся на этого зверюгу вчетвером. От него клочки пойдут по закоулочкам». «Я могу на короткое время загипнотизировать мутанта. Пока развитие моей магии идет в сторону взаимодействия с животными. Мы справимся», — поддержала меня Таня. Но Ульрика не разделяла нашего оптимизма. «Как вы думаете...» Почему нельзя собрать 20 троглодитов, выследить зверя и тупо расстрелять его из луков? Почему даже синкретистам сложно бороться с выродками? Да потому что они обладают собственной магией и собственным кастрированным разумом, и никто не может предсказать, как поведет себя тварь, обнюхает и оближет, виляя хвостом, или загрызет, или опутает паутиной, или, что гораздо хуже, магией лишит желудка с почками». Мы уютно устроились в дилижансе, и принцесса продолжала. «Друзья, поймите, у нас нет ни единого шанса убить эту тварь. Таня пока плохо владеет синкретизмом. Да и сейчас уже понятно, что она не боевик. Я три года развивалась дома, изучая книги, но так и не смогла прокачаться без наставников. Раньше для траглодитов существовали особые квоты приема в школу магии, но сейчас их, оказывается, отменили. Одна надежда на Аля и Лота» но и их шансы на победу ничтожны. Впрочем, мы не одиноки и можем рассчитывать на поддержку дружественных кланов, которые, если и не встанут в бою плечом к плечу, но снабдят артефактами. Сейчас мы поедем в Нижний город, самое время взимать старые долги». Спуск с горы стал круче, и дилижанс разогнался до немыслимых значений. Я закрыл глаза и представил, что еду в маршрутке. Рука потянулась, чтобы передать за проезд. Я резко открыл глаза. Нет, я не дома, и туда попаду не скоро. А лошади, скорее всего, усилены магией синкретизма. Может, Возница приобрел для одной из них подкову скорости или же седло долголетия. Мне предстоит еще очень долго разбираться в здешнем мироустройстве. Нижний город, который располагался рядом с рекой, резко отличался от пафосного верхнего. Здесь тоже присутствовало странное смещение стилей, но не было величественности и грандиозности. Низкие терема, напоминавшие избушки в три окошка, ветхие башни, обвитые плющом, которые, казалось, вот-вот упадут вам на голову, покосившиеся пагоды, в одну из которых мы и зашли, попав в разгар тренировок по восточным боевым искусствам. Два низеньких китайца азартно молотили друг друга руками и ногами, то и дело покрикивая. Они не замечали ничего вокруг. Несколько минут мы вежливо стояли на пороге, пока Ульрике это не надоело. Таргладиджи запустила руку в карман, что-то сжало там, закатила глаза, и в тот же миг между бойцами выросла каменная стена. Тот, что был помоложе, прыгнул на нее с разбега, больно ударив ступню. А вот у старшего, видимо, тренера реакция оказалась получше. Китаец отшатнулся и сделал сальто назад. Затем всплеснул руками, увидев принцессу троглодитов. «Уля, привет! Сколько лет, сколько зим! Как дела в подземелье?» Девушка бросилась ему на шею, игнорируя ученика, который с перекошенным лицом сжимал ногу. «Дядя Бог, как же я соскучилась! Почему вы перестали нас навещать?» «Я есть причины, дорогуша!» — протянул китаец. «Черные эльфы, знаешь ли? Опасные дороги. А ты здесь какими судьбами?» «Выросла девочка. Считай, пять лет не виделись. Но все такая же шалунья. Сейчас же убери эту гору. Хотя, может, и не надо. Пригодится для тренировок. Ан, перестань охать и сделай нам чай». Ученик, морщись, удалился. А пригласил нас присесть на низкие скамейки. «Мы с друзьями хотим поступить в школу синкретизма». «Я же писала тебе в письме, что у меня три года назад открылись способности!» Китаец покачал головой. Но они сейчас открываются у каждого пятого, только качество синкретизма оставляет желать лучшего. Вот двадцать лет назад были богатыри, а сейчас так. Пушечное мясо!» В этот момент ученик, наклоняясь и приседая, внес под нос с травяным чаем и сладким печеньем. Ульдрика дождалась, когда он выйдет, и продолжила. Способных сейчас и правда много, поэтому ректор задал нам невыполнимое задание ⁇ убить мутанта в черном лесу и принести три части его тела для опытов. Завтра мы отправляемся, поэтому я пришла попросить тебя о возврате старого долга. Мне нужны артефакты, которые нас усилят. Бо в ужасе раскрыл узкие глаза. Да ты ума лишилась, Уля! Даже не думай, сейчас же возвращайся домой! Не могу, вздохнула принцесса. «У меня нет выбора. Во-первых, познакомиться с Алем и Танной, моими друзьями, которые прибыли издалека. мне куда идти, а в подземельях не выживут. Слишком мало кислорода. Вспомни, ты сам у нас гостил не больше недели, да и то пил целебные настои литрами. И вторая причина. Если я не поступлю в школу магии, мне придется выйти замуж». «Ну и что?» — губы китайца тронула улыбка. «Свадьба — дело веселое». «Я бы даже ради такого случая приехал в подземелье!» Ульрика закатила глаза. «Да я скорее пойду в гарем Калю, чем выйду замуж за какого-нибудь напыщенного троглодита из дружественного клана!» «Я чуть чаем не подавился!» «Здесь можно завести гарем?» «А что еще я не знаю о мире синкретизма?» «Упрямая девочка!» повторил китаец. «Вижу, что отговаривать тебя бесполезно. Да и долг перед твоим отцом давно отягощает мою совесть». Мастер Бо жестом пригласил нас в комнату, служившую спальней. Достал из сундука несколько предметов. «Вот, держите. Костяной гребень, который в два раза повышает природную силу и ловкость. Это на случай, если вы не решитесь использовать магию». Мазь для ускоренной регенерации ран». Но не обольщайтесь, кости не срастутся, и новые органы не появятся. И рок, который стоит использовать лишь в крайнем случае. Он пробуждает скрытые способности к синкретизму, но какие, только Будда знает. Вполне может в разгар боя научить вас создавать цветочки или же выбрасывать фейерверки. «А как нам выследить мутанта?» — поинтересовалась Таня. «Это просто. Тебя любят зверушки, девушка. Вот ты будешь приманкой». «Знаешь ведь, на что можно поймать монстра?» «На кровь!» — прошептала Улирика. Китаец кивнул. «Бедные твои родители, Уля! Вернулась бы!» «Говорю же, не хочу я замуж!» — воскликнула принцесса. «Да, да, в гарем захотела. Я уже слышал. Поэтому дам совет. Усильте Аля и подстраховывайте его. Дайте парню проявить себя и силу магии слова. Филолог, да?» Я вздрогнул. «Вы тоже не местный?» «Типа того!» — усмехнулся китаец. «Больше я не рискнул его спрашивать». Мы быстро допили чай, отдав должное сахарному печенью, и засобирались в гостиницу. Ученик вежливо вышел нас проводить. Поблагодарил Ульрику за новый снаряд для тренировки, а у Тани спросил. «Мы раньше встречались, госпожа?» Девушка отрицательно помотала головой. «Это невозможно, ведь я приехала издалека». Ночью я почти не спал, потому что от злости на ректора Лот напился местного пива и разнес половину гостиницы. Теперь мы поменялись ролями. Пришлось взывать к его разуму и успокаивать. Черный лес встретил нас тишиной, от которой исходила скрытая угроза. Ульрика постоянно останавливала коней и прислушивалась. Лот в полголоса ругал ректора и желал ему 47 неудач с женщинами в постели. Видимо, это было самое страшное троглодитское проклятие. Таня выглядела подавленной. Она пробудила лишь минимум способностей к синкретизму, едва достаточных, чтобы считаться магом. Зато в фехтовании и рукопашном бою, которым тоже обучал нас траглодит, показывала неплохие результаты для своего веса и роста. Теперь она бы запросто справилась с парочкой насильников, надолго отбив у них желание домогаться к приличным девушкам. Я же чувствовал разлад в душе. С одной стороны, воодушевляли слова китайца о том, что у меня хороший потенциал в боевой магии. С другой, я по-прежнему оставался тихим студентом, ненавидящим конфликты и, тем более, выяснение отношений грубой силой. Я могу заболтать врага, но драться... «Да мне даже с Танюхой было тяжело стоять в спарринге». Когда мы углубились в лес, Таня спокойно попросила у Ульрики иглу и проткнула палец в нескольких местах. «Чувствуешь что-нибудь?» — спросил Лот с беспокойством, глянув на девушку. Та лишь помотала головой. Затем достала нож и полоснула лезвием по ладони. «Может, надо больше крови?» «Едем дальше», — скомандовала принцесса. «Сможешь держать по воде одной рукой?» «Да, без проблем», — усмехнулась Таня. «Хоть чем-то буду полезной, если не умею, как Аль, прессовать магией». «А я умею? Да я вообще ничего не понимаю в синкретизме». Мы ехали еще пару часов, и Таня периодически обнюхивала руку и комментировала. «В километре от нас несколько кабанов. Если двигаться на запад, уткнемся в берлогу бурого медведя. На севере находится стоянка вепрей, а в паре десятков метров — лисьи норы». Видно было, что выслеживание мутанта далось ей тяжело. Черты лица заострились, делая девушку похожей на русскую борзую, глаза ввалились, дыхание сбилось. «Не чувствую мутанта», — виновата сказала Таня. «Так и хватит тебя мучить!» Он подъехал к ней и дружески приобнял за плечи. «Давайте ставить палатку, а то в черном лесу смеркается быстро!» «Здесь вообще природа, враг всего живого, отравленная темной магией эльфов!» Я огляделся вокруг, отыскивая удобную полянку. Такая нашлась, усыпанная белыми цветами, которые, к счастью, не пахли. Я аллергик со стажем. Пока лот ставил палатку, больше похожую на небольшой шатер, мы развели костер. Таня сварила суп с мясом, купленный в городе, а Ульрика набрала какой-то травы и заварила чай. Не волнуйтесь, не отравлю. Она лишь поможет расслабиться, а может и раскрыть навыки. Не переживай, Танна. Поисковик — тоже хорошая специализация. Даже в деревне сможешь неплохо жить, возвращая крестьянам пропавших коров. А в городе и вовсе озолотишься, если откроешь детективное агентство. «Я бы все же хотела быть боевым магом», — вздохнула одногруппница. «А мне и общего синкретического образования достаточно, лишь бы не быть игрушкой в руках глав клана» сказала принцесса. «У тебя нет выбора», — покачал головой лот. «От права крови сложно откреститься, а вот ребята должны определиться, если, конечно, мы выживем и выполним задание». «Я решил, что вступить в клан или нет — дело десятое, подумаю об этом через пару лет. А вот гарен завести стоит, и, кажется, я уже знаю, кто в него войдет». Уснул я под монотонный храп лота, лежа в серединке между девушками и обнимая их. К ночи похолодало, поэтому они прижались ко мне, ведь температура тела троглодитов на два градуса ниже, чем людей. Лот на роль грелки не подходил. Впрочем, поспать удалось лишь пару часов. Меня разбудил победный крик Тани. «Я его чувствую! Мутант пахнет сладостью гнилью! Едем! Здесь недалеко!» «Может, утром, Танюш?» — сонно спросил Лот. Но принцесса уже поднималась. «Мы должны проверить. Сейчас в любом случае нападать не будем. Ехать далеко?» «Да нет, километров восемь. Если поторопимся, успеем до рассвета». Мы спешно собрали палатку и затушили костер. Теперь Таня ехала впереди, периодически обнюхивая руку, чтобы проверить себя. У меня не было особых способностей к поиску, но и я все острее ощущал присутствие чего-то недоброго. Мы продирались через деревья, ветки били по лицу. Я почти ничего не видел в темноте и мысленно молился, чтобы вышла луна. — Нашли! — азартно сказала Таня без тени страха. — Да мутанта где-то метров пятьдесят. — Так едем! — пробормотала принцесса, которая тоже выбилась из сил. И тут мы уткнулись во что-то деревянное. «Да куда же забрались? Это же непроходимая чаща!» Перед нами стоял деревянный забор, за которым даже в темноте можно было разглядеть низкие домики. «Что это за деревня?» «Сейчас же уезжаем», — скомандовала принцесса. «Это не просто деревня в лесу, а логово черных эльфов, эльфов-предателей, приютивших мутанта!»